Глава 8. В те дни люди, честно послужившие своей стране, путешествовали, как истые спартанцы, в обычных спальных вагонах первого класса и утром просыпаясь в лараше или еще в каком-нибудь месте со странным названием, чтобы пить бледный кофе с не менее бледными бриошами. Так было и с полковником Эркотом, его женой и племянницей, ехавшими в обществе книг, которых они не читали,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 Не видя в племянницы признаков уныния и тоски, полковник понемногу воспрянул духом, и в буфете на Гердонор, пока Алиф уходила вымыть руки, сказал жене, что ничего серьезного во всем этом не было, раз Алиф так легко переносит разлуку. Но миссис Эркотт сказала, «Разве ты не замечал, что Алиф никогда не показывает своих чувств, если не хочет? Недаром же у нее такие глаза». «Какие глаза?» Глаза, которые все видят, но словно бы ничего не замечают». Уловив боль в голосе жены, полковник хотел было взять ее за руку, но миссис Эркот удалилась туда, куда он не мог за ней последовать. Вдруг, брошенный на произвол судьбы, полковник глубоко задумался, барабаня пальцами по столику. «Еще того не легче. Долли просто несправедлива. Бедняжка Долли, он любит ее ничуть не меньше, чем прежде». «Разумеется, он же не виноват, что Алиф молода и так хороша собой. Не виноват, что должен заботиться о ней, что ей надо помочь выпутаться из этой истории». И он сидел, сокрушаясь и дивясь женскому неразумию. Ему и невдомек было, что минувшую ночь миссис Эрка так же не сомкнула глаз, как и его племянница, и была свидетельницей всех его ночных вылазок, с болью говоря о себе каждый раз. «А вот как я переношу дорогу, об этом он не думает».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 Но еще на полпути она случайно подняла глаза и над собой у парапета пристани увидела мужа. Перегнувшись, он искал глазами ее, и рядом с его высокой массивной фигурой другие люди казались пигмеями. В гладко выбритом квадратном лице его с властными пронзительными глазами была такая твердость и сила, что все лица по обе стороны от него просто переставали существовать.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 На платформе черен кросса она все никак не могла выпустить руку полковника Эркота. Исчезнет его доброе лицо, и тогда она пропала. Потом, когда захлопнулась дверца Кэба, она услышала голос мужа. «Что же ты? Разве не хочешь меня поцеловать?» И подчинилась обнявшим ее рукам. Как она старалась убедить себя? Что за важность? Это не я, не душа моя, не мои чувства, а всего лишь мои бедные губы и услышала, как он сказал, «Что-то ты не слишком рада меня видеть». А немного спустя, «Я слышал, вы встречались на ривьере с молодым Ленноном. А он там что делал?» Вихрем налетел испуг, тут же мелькнуло опасение, незаметно ли это по ней. Ему на смену пришла сверхъестественная ясность мысли и небывалая выдержка. Все это за миг перед тем, как она ответила. «Ничего, развлекался, по-моему».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 и, просунув руку ему под локоть, сказала, «Я очень устала и как-то не ждала». Но он высвободил руку, отвернулся и стал смотреть в окно. Так доехали они до своего дома. Когда он оставил ее одну, она еще долго стояла на том же месте у шкафа, молча, без движения, и думала, «Что я буду делать? Как я буду жить?»